Это ничтожество всех объектов нашей воли явно раскрывается перед интеллектом, имеющим свои корни в индивидуме прежде всего, во времени. Оно — та форма, в которой ничтожество вещей открывается перед нами, как их бренность. Ведь это оно, время, под нашими руками превращает в ничто все наши наслаждения и радости. И мы потом с удивлением спрашиваем себя, куда они девались? Самое ничтожество это является, следовательно, единственным объективным элементом времени. Другими словами, только оно — это ничтожество, и есть то, что соответствует ему времени во внутренней сущности вещей, то, чего оно, время, является выражением. Вот почему время и служит априори необходимой формой всех наших восприятий. В нем должно являться все, даже и мы сами. И оттого наша жизнь прежде всего подобна платежу, который весь подсчитан из медных копеек, которые надо все-таки погасить. Эти копейки — дни. Это погашение, смерть. Ибо, в конце концов, время — это оценка, которую делает природа всем своим существам. Оно обращает их в ничто. Затем, что лишь на то, чтоб с громом провалиться, Годна вся эта дрянь, что на земле живет. Не лучше ли было б им уж вовсе не родиться?» Фауст, Гёте. Перевод Холодковского. «Так старость и смерть, которым неуклонно поспешает всякая жизнь, являются осуждающим приговором над волей к жизни. Выносит этот приговор сама природа. И гласит он, что эта воля, стремление — которому во веки веков не суждено осуществиться. «Чего ты хотел?» — гласит он. «Имеет такой конец. Восхоти же чего-нибудь лучшего!» Таким образом, урок, который всякий выносит из своей жизни, заключается в том, что предметы наших желаний всегда обманывают нас, колеблются и гибнут, приносят больше горе, чем радости, пока, наконец, не рухнет та почва, на которой все они зиждутся и не погибнет самая жизнь, в последний раз подтверждая, что все наши стремления и желания были обманом, были ошибкой. И старость, и опыт ведут заодно к последнему часу, когда суждено понять после долгих забот и мучения, что в жизни брели мы путем заблуждения.